Глава шестьдесят вторая. Месяц спустя. «Хм. А что, выглядит неплохо. Мне нравится». Беру за подбородок, рассматривая ель. «Что скажешь?» «Согласен». «Егор!» Вскрикиваю, когда хватает меня на руки. «Мы ведь еще не закончили! Поставь меня!» Цепляюсь руками за его плечи. Мне осталось всего два экзамена, и семестр закрыт. Чтобы не терять времени, решили посвятить этот вечер украшению дома. Юлька только и говорит о том, как они с серым спорят и выбирают декор. Я настраивалась на такое же, но мы с Егором как-то быстро пришли к единому мнению. Вся эта суета приносит одно лишь удовольствие. Не хочу, тянется поцеловать, но я накрываю его губы ладонью. Мы тогда утра не закончим, а у меня завтра важный экзамен. Поставь. Со слов подруги, когда я говорю с Егором, мой голос становится каким-то особенно нежным, но я сама не замечаю этой разницы. Колючка ставит меня на ноги. «Твоя колючка, так что не возмущайся», дотрагиваясь подушечкой пальца до кончика его носа. Осталось всего лишь пристроить гирлянду, и готово. «А, кстати, что Владимир сказал, он возьмет к себе пикселя?» указывая на коробку из-под игрушек, в которой спрятался кот. У малыша есть отличный домик, и не один, но он уже час не вылезает из этой коробки, а когда Егор хотел достать его, и вовсе принялся царапаться, защищая свою новую крепость. «А у него есть выбор», лишь усмехаюсь. Действительно, выбора особо и нет. Он согласен, возмущен, недоволен, но согласен. Я так привыкла и полюбила Пикселя, что сердце начинает болеть, лишь о мысли оставить его на несколько дней. Но если возьмем с собой, то стрессу малыша будет еще больше. А с Владимиром я уверена, мы найдем способ рассчитаться. К тому же он единственный, кто остается в городе на празднике. Его невеста прилетит сюда. Сера и Юля первыми поедут на базу, девушка пока не готова познакомить Серого с родителями, да и он особого желания не изъявляет, как и Юля по отношению к его родственникам. Миша и Маша обещали присоединиться к ребятам прямо перед празднованиями. Сейчас у парня во все идет подготовка к выставке, и уехать раньше они не могут. Тони и Кости сейчас переживают небольшой кризис в отношениях, и их приезд под большим вопросом. Ну а мы приедем только через несколько дней, самыми последними. За этот месяц я успела отпустить ситуацию с Машей, не простить ее, но попытаться понять и поставить себя на ее место. Нам не быть подругами, хоть девушка продолжает настойчиво пытаться наладить наше общение через звонки и сообщения. Мы с ней просто знакомые, девушки лучших друзей, не более. Я просто не смогу больше довериться этому человеку. Да, оставь так, идеально. Пока Егор на стремянке я координирую его действия снизу. Ой, мама, на экране телефона, входящий от мамы. Ты скажешь ей? Садится на верхнюю ступеньку. Да, думаю, пора бы сообщить. Не нужно избавляться от привычки тянуть все до последнего. У нас с Егором уже куплены билеты, а мои родные все еще не знают, что он существует, что мы живем вместе, что он приедет со мной. Парень не торопил меня, но тянуть уже некуда. «Ладно, не буду мешать, я в спальне. Зови, как закончишь». Иногда мне кажется, что он умеет читать мои мысли. Остаться с разговором один на один — это именно то, что сейчас нужно. «Да, мам, привет!» — сажусь на диван, нервно перебирая пальцами волосы. «Привет, милая, не отвлекаю!» — судя по звукам, мама возится на кухне. «Я просто хотела сказать, что бабушка с дедушкой все же смогут приехать. У тебя ничего не изменилось. Ждем тебя тридцатого». Это отличные новости. Но да, только для меня еще немного стресса. Мам, по дате ничего не изменилось, но я должна тебя предупредить. Нужно решаться. Я не одна приеду. Неужели Юля все-таки смогла вырваться? Подруга наплела такое родным, чтобы оправдаться за свое отсутствие, что я уже и запуталась в ее истории. Нет, мам, не Юля. Как-то волнительно, вроде бы ничего такого, но я не знаю реакции. Для родных моя учёба на первом месте. Мой молодой человек приедет со мной. Он хочет с вами познакомиться. «Молодой человек? Неожиданно?» Речь стала заторможенной. «Прости, что не сказала раньше, не знала, как правильно преподнести. Мы всего-то несколько месяцев вместе. Это ещё совершенно не срок, но всё так быстро закручивается». И я все это время у него живу. А в ответ тишина. «Мам?» «Очень неожиданно. Почему ты сразу не сказала?» Боялась вашей реакции. понимая ведь, что папе это совершенно не понравится. «Да, здесь ты права, милая. Так, ладно, что сейчас-то говорить об этом? Я сообщу отцу и твоему брату. Будем ждать вас в гости и говорить уже здесь. Но ты мне только одно скажи, Ань». Он не обижает тебя? Мама всегда меня понимала, и сейчас я вывалила на нее все, что касается меня и Егора. Рассказала, как живем, как познакомились, заверила, что он отличный парень, и им совершенно не о чем переживать. Конечно, пока мама его не увидит, слова не имеют веса, но совсем скоро я смогу представить его лично. Я все ей рассказала, сажусь ему на колени. Тебя будет ждать жесткий допрос, нервно усмехаюсь. Папа и брат захотят знать все меня это должно испугать прижимает к себе я готов к любым разговорам поверь я найду что сказать егор тебе не кажется что наши отношения развиваются как-то слишком стремительно мы знакомы всего три месяца и большую часть времени живем вместе нет не кажется я всем доволен ань переплетает пальцы знаешь тебе бы очень пошла моя фамилия ам это еще что за намеки такие «Я готовить ужин», — не удерживает и позволяет подняться. «С тебя уборка коробок», — подмигиваю, скрываюсь в гостиной. Его фамилия. Это же нужно было такое сказать. А хотя... Белая Анна Дмитриевна. Да, подходит. Даже очень.